Глава 8. Магистры, адепты и канарейка. Выйдя из аудитории, Айлин облегчённо вздохнула и вдруг почувствовала, что ноги у неё подкашиваются. Фух. Трудно даже сказать, кого она боялась больше: ми lorda мэтра Бастильера или ми lorda магистра Валански. Хотя метр Бастильера всё-таки уже свой. Ну, то есть, некромант, а магистр Валанский. Бр. Этот его глаз. Громкий долгий удар колокола разнёсся по коридору, и Айлин вздрогнула. У неё же следующее занятие. Она попыталась вспомнить расписание, отругав себя за то, что забыла его в комнате. Кажется, там было что-то про историю. Точно, история ордена. Как интересно, наверное. Деяния могущественных магов и магес чародейские войны, великие заклятия. Но куда же идти и с кем она будет заниматься? Милорд, то есть метр Бастельера, вёл занятия у совсем взрослых юношей. Айлин там чувствовала себя, ну, если не лишний, то маленькой и глупой уж точно. Ревенгар, у тебя следующая лекция на первом этаже, окликнул, пробегая Эддерли. Аудитория номер 12. Айлин благодарно сделала реверанс. Едва не запутавшись в непривычно узком подоле мантии, но адепт Эддерли уже скрылся за углом. Какой он всё-таки милый. Запомнила её расписание. Отыскав нужную лестницу, она спустилась на три этажа вниз и сразу поняла, что здесь точно заблудится. Коридор уходил вдаль не в двух направлениях, как наверху, а сразу в четырёх. И на дверях аудиторий не было никаких номеров, только странные пометки в которых Айлин с ужасом опознала старинные руны. Но она их не изучала. Она растерянно огляделась по сторонам и тут, о чудо, заметила нескольких мальчиков и девочку в таких же мантиях, как у неё, но с чисто фиолетовой отделкой. Юные адепты стояли у дверей аудитории и негромко разговаривали, иногда поглядывая на Айлин. «Ну да», Наверное, это тот самый первый курс, с которым ей предстоит учиться. Слава притемнейшей, она не будет единственной девочкой. Ой, а вот и ещё одна подошла. Теперь присоединится к компании, где есть ещё две девицы. Этикет точно разрешал. Глубоко вздохнув, Айлин набралась смелости и пошла туда, стараясь не думать о том, что с Яландой, например, подружиться не удалось. Но возможно, это сама Аилин всё-таки сделала что-то неправильно. Матушка часто говорила, что она совершенно не обаятельна и не умеет себя держать в обществе. А тётушки, кроме тёти Элоизы, взирали так сочувственно. Подойдя, она присела в старательном, безупречно выверенном реверансе, придерживая кончиками пальцев мантию, и только была открыла рот, чтобы поздороваться. Смотрите-ка, Резким голосом произнесла высокая черноволосая девочка, неприязненно глядя на Айлин. Неужели леди выспалась и решила нас навестить? А матушка сказала бы почтить своим присутствием, мелькнуло в голове Айлин, но она тут же опомнилась. Что, простите? переспросила она, выпрямившись. Пропускать занятия, говорю, нехорошо, как-то гадко усмехнулась девочка, растянув уголки широкого, как у лягушки, рта. Или вам ледзем законы не писаны? Не ледзем, а леди. Растерянно поправила Айлин и тут же поняла, что на самом деле ошиблась не незнакомая девчонка, а она сама. Наверное, стоило промолчать. Правильно матушка говорит, что воспитанная девица никогда никого не поправляет. Потому что в глазах девчонки зажёгся совсем уж злой огонёк, а её спутники, трое мальчиков, и ничем не примечательные Серая как мышка девочка посмотрели на Айлин осуждающе. "Леди", протянула девчонка и фыркнула. "Ну и где же леди была, пока нас учили, какой вилкой мясо тыкать, а какой рыбу?" "У вас было занятия по этикету?" так же растерянно уточнила Айлин. "Ну я не пропускала. Я была у метра у ме lorda метра бастильера, тоже на занятиях. А вы?" Разве не знаете, какой вилкой пользоваться? Черноволоса, кажется, онемела от удивления. Остальные смотрели ещё более неприязненно. Ну что она такого сказала? Неужели можно в этом возрасте не знать, как пользоваться приборами? И сказать слова, словно, словно до да у них в особняке даже прислуга себе такого не позволяла. Кто не умел правильно говорить, предпочитал помалкивать, чтобы не получить выговор от Экономки или Дворецкого. Колокол ударил снова, избавляя её от необходимости как-то выпутаваться из этой странной и неприятной ситуации. Дверь, рядом с которой они стояли, раскрылась, и черноволосая вошла первой, задрав нос и окатив Айлин презрительным взглядом. Вслед за ней вошли остальные пятеро, причём даже мальчики не пропустили Айлин вперёд. Она осталась стоять у входа, поражённая таким неслыханным нарушением этикета. А сзади подошло ещё несколько мальчишек, прошмыгнувших мимо и любопытно её оглядевших. Ещё трое остановились рядом, то ли ожидая, пока она войдёт, то ли недоумевая, почему этого не делает. У Айлин на миг отлегло от сердца. Всё-таки это не она такая невоспитанная, а просто кто-то действительно не знает, как себя вести. Как не трудно в это поверить. В 12 лет она уже собралась всё-таки войти, одарив всех, кто её пропускал, улыбкой, как учила матушка, но тут её за плечо тронули, а сзади послышался уже знакомый, каждый бархатной ноткой голос. Милая леди, то есть адептка Ривенгар, конечно. Рад видеть вас на моих занятиях. Вы пропустили первые 3 месяца, но ничего страшного. Догоните по учебнику. Вам ведь уже выдали книги? "Да", пролепетала Айлин и всё-таки ухитрилась присесть в реверансе, одновременно развернувшись к магистру Раверстану и отступив на полшага от двери. "Благодарю за заботу, ми милорд". "Всегда рад помочь", благосклонно кивнул Раверстан, глядя на неё весело блестящими глазами. "А сейчас, может быть, всё-таки пройдём в аудиторию?" Он приглашающий повёл рукой, показывая, что пропускает Айлин вперёд, и слегка поклонился, как взрослый даме. Едва не задохнувшись от смущения, Айлин юркнула в проклятую дверь и опомнилась только отчутившейся за последним с краю столом. Сидящая рядом мышка глянула на неё и напоказ отодвинулась, даже учебники убрала подальше, задрафостой носик и поджав тонкие губки. Ну и пусть, не очень-то и хотелось. Онала подумала Айлин, понимая, что и эта попытка завести подруг с треском провалилась. А зато тётушка Элоиза говорит, что лучше ни с кем не дружить, чем со всякими глупами, курицами. Вот. Она открыла толстую тетрадь, одну из дюжины, выданных ей вместе с книгами, взяла красивое магическое перо, подарок матушки, сделанный ею в тщетной надежде, что Айлин станет писать хоть немного красивее. И приготовилась записывать. Магистр Раверстан прошёл по проходу между столами, легко вскочил на высокий подиум и встал за кафедру. Алина ожидала увидеть какие-нибудь записи, как у наставников, учивших их с Артуром дома, но магистр ими пренебрёг. Он обвёл аудиторию с притихшими адептами взглядом и заговорил. Передайлин, как живые вставали образы великих магистров древности. Архимагов, создавших орден таким, каким он пребывает и по сей день. Мудрые, могущественные, добродетельные и дальновидные. Они вели орден к процветанию, создав его устав и определив традиции, превратившие магов в силу, с которой должны считаться даже короли. 120 лет назад при великом магистре Дариусе Аранвене рассказывал Равестан, и адепты едва дышали заворожённый его голосом. Орден Едва не претерпел первый раскол. Аранвен первым предложил принимать в Академию адептов не только дворянского происхождения, но и простолюдинов, если их искра достаточно сильна для обучения. Это была великодушная и безусловно гениальная мысль. Но в то время она показалась слишком смелой. Совет Ордена 5 лет обсуждал предложение Великого Магистра Аранвена. Но на последнем голосовании мнения глав магических гильдий разделились. Трое из них магистр Корсын, магистр Кастельмара и магистр Эддерли поддержали проект Аранвена. Но против них выступили четверо остальных. И поскольку сам архимаг не мог принимать участие в голосовании за собственную идею, Его предложение провалилось. Увы, это затормозило развитие ордена, и, простите, услышала Айлин чей-то писк и только тогда с ужасом поняла, что это она сама подняла руку. Милорд Магистр. Да, адептка. Арверстан не сколько ни рассердился, что его прервали. Он с благосклонной улыбкой посмотрел на Айлин, которые обернулись все сидящие впереди. Вы сказали, что трое проголосовали за предложение, и четверо против, пояснила Айлин, сплетя пальцы на коленях под столом и стиснув их почти до боли. Но это семеро, а в ордене восемь гильдий. Кто-то не стал голосовать? Вовсе нет, раздался за спиной Айлин, приближаясь от двери, ещё один голос, тоже знакомый и бесконечно извилитый. Просто магистр Раверстан ещё не рассказал вам, что в те времена, о которых он повествует с таким красноречием, маги разума не были частью ордена. Они тогда поклонялись Барготу. Видите ли. Барготу? выдохнула девочка Мышь, сидящая рядом, и на глазах побледнела. Во взглядах адептов мальчишек и черноволосой девчонки, уставившихся теперь мимо Айлин, новошедшего в комнату метро бастильера, читались восхищение, Ужас любопытства. Мой дорогой коллега совершенно прав. Безмятежно отозвался из-за кафедры магистр Арверстан. Глянувшей на него Айлин показалось, что улыбка разумника слегка, самую малость поблекла, но голос остался таким же спокойным и глубоким, а взгляд безмятежным. Он улыбнулся вошедшему некроманту и поприветствовал его кивком. Мастер Бестельера вернул чёткий поклон который наставник по этикету называл «малый поклон равному», и встал у стены, скрестив руки на груди. Темно-фиолетовый камень в его перстне мага показался черным, гораздо темнее глаз мэтра, сверкающих из-под нахмуренных бровей чистой небесной синевой. А магистр Раверстан, Айлин покосилась на него украдкой, носит перстень и серьгу со светлыми камнями, хотя глаза у него чернее ночи. Ну, перстень понятно, у магистра и мантия белоснежная, согласно цвету факультета. Но серьга с камнем. Хотя ему идёт, черноволосым и смуглым белое к лицу. О, притёмная, о каких глупостях она думает? Алин поспешно уткнулась в записи, где красовалось всего несколько строчек. Позор какой! А ведь на грифельной доске, висящей на стене за спиной магистра, Во время его рассказа появилась дюжина строк с именами и датами, написанными мелом сами собой. Настоящее волшебство, и какое полезное. Вот бы научиться так. В то время белый факультет ещё не был создан, продолжил Рверстан, вновь легко овладев вниманием адептов. И это, конечно, являлось большим упущением Мордина. Безусловно, мои собратья поддержали бы великого магистра Аранвена. Вид только благодаря его выдающемуся уму и великодушию многие из вас смогли поступить в академию. Поблагодарим метра Бастильера за ценное уточнение. Всегда к вашим услугам. Процидил Никроманд. Айлин разрывалась от желания обернуться к нему и увидеть, с каким же лицом можно говорить так, что вежливая фраза лязгает будто клинок, столкнувшийся с другим лезвием. Могу я вам чем-то помочь, коллега? Жизнерадосно поинтересовался Раверстан. Магистр Эддерли сказал, что в этой аудитории лежат преподавательские планы фиолетового факультета. Айлин всё-таки обернулась и увидела, как лорд Бастельера окинул шкафы у стены мрачным взором. Будь она понадобившейся бумагой, под таким взглядом сама выскочила бы наружу, лишь бы не утруждать метро поисками. Да-да, конечно. Ещё жизнерадостнее и любезнее отозвался магистр Арверстан. Пятый шкаф, третья полка сверху. И если вам понадобятся какие-то разъяснения, дорогой метр, не стесняйтесь обращаться. Я с радостью помогу. Вам должно быть не просто приспособиться к мирной жизни и особенностям преподавания после всех этих лет вдали от академии и цивилизованных мест. Да и живые адепты это всё-таки не тот рабочий материал, к которому вы привыкли». «Не приемину воспользоваться», — снова лязгнул мэтр Бастельера, ухитрившись влить в эти три слова столько яда, что Айлен заколола в висках, словно на кладбище. Арверстан кивнул ему с той же благосклонной улыбкой, которой одаривал адептов, и пока мэтр шел к указанному шкафу, изумительный голос палился снова, рассказывая, как после еще двенадцати лет обсуждений уже преследующим великом магистре которым стал преемник Аранвена, стихийник Корсын, в академию всё-таки стали допускать адептов недворянского происхождения. Дверь в коридор хлопнула за спиной Айлин, и она будто очнулась, принявшись спешно покрывать тетрадный лист ужасными каракулями. Даже магическое перо не чуть не помогло. Ну и ладно, всё равно ни с кем делиться записями она не собирается. Прошла всего неделя в новой роли, а Грегор горячо, почти иступлённо сожалел, что не может вызвать Дункана Раверстана на дуэль. Магическую или простую – всё равно. Увы, и этикет Академии, и устав Ордена любые поединки между преподавателями строго запрещали. И если этикет лорд Бастельера ещё мог послать к Барготу, то пренебречь уставом бывший мэтр-командор Бастельера никак не мог себе позволить». Вот и оставалось лишь мечтать. С каким удовольствием он бы добрался до клятого наглеца, как нарочно излучавшего при виде Грегора дружелюбие и почти радость. Хотя почему как? Разумеется, он делал это нарочно. Впрочем, от разомника Грегор ничего другого и не ожидал. Гораздо хуже было то, что возможный прорыв, как будто никого не обеспокоил. Поговорить с великим магистром Грегору правда удалось причём уже на третий день после памятного совета, но и только. Костельмара выслушал его с таким благодушным видом, как будто речь шла о чём-то невыразимо приятном, вроде присоединения фрага к Дорвинанту на правах колонии, а потом уточнил: "И вы полагаете, что прорыв могут спровоцировать порталы?" "Не только порталы", поспешно уточнил Грегор. "Любой достаточно сильный магический выплеск" Но, конечно, в том месте, где ткань мироздания достаточно истончилась, а порталы делают её нестабильной по своей природе, увеличивая возможность прорыва. Кастельмара покивал, снова задумавшись о чём-то. Рассей на погладил оранжевый луч звезды на медальоне великого магистра и бросил в пространство. Райнгартен, мальчик мой, зайдите ко мне. Грегор даже обрадовался. Райнгартен, стихийник, Он-то сразу поймёт его опасения, а вдвоём убедить архимага будет куда проще. Радовался он недолго. Рейнгартен объявился в кабинете через четверть часа. Бегом, что ли, бежал или случайно оказался рядом. Чуть поклонился Грегору и вопросительно взглянул на Кастельмара. «Великий магистр?» «Этьен, дорогой!» – улыбнулся архимаг и подтолкнул к стихийнику записи Грегора. Возьмите это и как следует изучите. Потом подготовьте докладную с изложением ваших выводов. И не затягивайте. На следующем совете мы поставим вопрос порталов на голосование. Райнгартен снова поклонился, взял записи и спокойно вышел прочь. Голосование на следующем совете, переспросил Грегор, дождавшись, когда дверь закроется и трижды напомнив себе об этикете, уставе ордена, должном почтении к архимагу и обычной вежливости. Великий магистр, вы хотите отдать право на решение людям, которые ничего в этом не понимают? Алхимичке, иллюзорнику или артефактору, чья гильдия с этих порталов кормится. Ну-ну, Грегор, не преувеличивайте, с прежним благодушием махнул рукой Кастельмар. Вы сами, дорогой мой, всё-таки не кроманд, а не стихийник. В ваши расчёты могла вкрасться ошибка или совсем маленькая оплошность, да. А совет гильдий разумные люди. Я уверен, мы сможем принять правильное решение. Вы же не хотите сказать, что не доверяете сливка Мордина, а? Не наломанный медиак. Очень хотел сказать Грегор. Да я гнилого солдатского сухаря не дам за большую часть этих разумных людей. А уж позволить им вершить судьбу всей страны. Кастельмара, старый вы прохвост. Неужели не видите, что ваше время ушло? Вы хотите покоя. Вам совсем не нужны дрязги в совете и неприятные вопросы от артефакторов и стихийников, у которых внезапно упадут прибыли от порталов. А что вскоре по всему Дарвинанту откроются дыры из которых полезут потусторонние твари. Вы этого просто не верите и верить не хотите. И вам плевать, что закрывать эти дыры придется, как обычно, боевикам, нам и тем же стихийникам, которых вы сейчас подставляете под удар. Может быть, закрывать собой? Вы великий магистр, архимаг, талантливый, почти гениальный мастер, чьи работы гордость ордена. Но вы слепы, слепы, слепы. И я ничего не могу сделать с этим, пока сия мелочевая звезда на вашей груди. С вами ничего. Но со всем остальным попробую. Не будь я бастельера. Ни единого слова из этого он, разумеется, не сказал. Кто и когда его слушал, пока действительно не пахло жареным. Совсем как Корсон и его штаб. Снисходительные взгляды, любезные улыбки, дежурные учтивости. И уважение к его роду и дару избранного смерти, но не его уму и таланту. Что вы? Разве может быть главнокомандующим мальчишка тридцати с лишним лет? Что он понимает? Стоит ли слушать его забавные, но бредовые планы? И понадобился почти полный разгром основных сил Дравенанта, позорный, нелепый разгром, чтобы не нашлось никого, согласного сменить рухнувшего сердечным приступом Корсана. О да, разбитая и истощённая армия этим опытным старикам оказалась не нужна. Ею они воевать не умели. А он сумел и выдрал свою первую победу при Фарнелле. А там уже Малкольм встал на дыбы, швырнул очередной чернильницей в кого надо и проорал, что вот он воевать не умеет. Потому и не лез не в своё дело столько лет. А если кому-то хотелось побеждать так надо было подхватывать командорский жезл и знамя над телом Корсона, а не приходить на готовые победы, мать вашу, всей Барготовой свитой. И Грегор остался командором. Да, у его первой победы был отчетливый привкус преступления. Но ведь он хотел как лучше. Корсон губил армию и Дарвинанд, а Грегор их спас. Но здесь не солдатский лагерь, а стены Орденской академии. И Костельмара, пусть старый и утративший былою хватку, это всё равно далеко не Корсон, и скурожа, никогда не носивший даже защитных амулетов. Зачем они ему среди всегда готовых прийти на помощь магов? Впрочем, вряд ли амулеты способны прикрыть от избранного смерти, а фамильные проклятия Бастельера, как известно, не определяются. Но не в этом случае. В академии позволь себе Грегор подобное безумие их распознают именно по отсутствию личного почерка. И потому Грегор просто поклонился и вышел, стиснув зубы в пока ещё бессменном бешенстве, но уже прикидывая, что и кому следует сказать, чтобы на грядущем совете добиться хоть частичной победы. ровно через неделю Айлин с ужасом поняла, что так больше продолжаться не может. Ещё немного, и она или попадёт в лазарет, или с позором запросится домой. Но там отец и матушка Артур. Нет, нет, только не это. Да лучше она зачахнет, как героиня любимого романа тётушки Амелии, и на смертном ложе попросит оставить её в академии в качестве лабораторного пособия. Айлин всхлипнула, Тиска я в ладонях большое красное яблоко. Сегодня утром ей в комнату принесли большую коробку со сладостями и фруктами от тётушки Элоизы. Дорогая Айлин, гласила записка, приложенная к подарку. Я ненадолго уезжаю в провинцию, но вернувшись, обязательно навещу тебя. Будь умной и стойкой. Помни, что я очень горжусь тобой. Красивые буквы свивались в ровные строчки которых не постыдился бы даже учитель каллиграфии. Но будь они написаны так же коряво, как пишет сама Айлин, всё равно остались бы самым прекрасным письмом на свете. Хоть кто-то гордится Айлин и даже понимает, как ей нелегко. Иначе не было бы слов про стойкость. Бережно сложив записку, Айлин спрятала её под подушку, чтобы потом ещё раз перечитать перед сном, и взялась разбирать коробку дальше. Конфеты и яблоки она сразу убрала в тумбочку. Благо на ней лежали чары сохранения съестного, и можно было растянуть лакомства надолго. Ещё в коробке нашлись пять бутылочек с жидким душистым мылом для тела и волос из лучшей алхимической лавки. Флакон духов, набор для рукоделия со всевозможными нитками, иголками, ножничками и очаровательный бархатный кошелёк с гербом Ревенгаров набитой серебряными и медными монетами. Тётушка подумала обо всём. А венцом присланного оказались три модных фраганских журнала, которые даже в столице было не достать. Наверное, любоваться ими не совсем хорошо, раз Дорвинан твоевал в Фрагане столько лет. Но в том и беда, что в Дорвине ничего подобного нет. Да и фраганская мода, всем известно, самая красивая в мире. Айлин такой журнал видела всего раз в жизни. Его привезла ей всё та же тётушка Элоиза. Но налетели кузины, потом тётя Амелия и тётя Мейф, и когда Айлин очень учтиво спросила о судьбе подарка, то получила выговор и нотацию, что Дервинанские леди подобной гадостью не интересуются. Яркие журналы Айлин мстительно положила на тумбочку сверху, а потом наблюдала, как и Аланда вьётся вокруг них словно моль над любимым отцовским чучелом глаза соседки выражали попеременно вожделение, страдание и искреннюю влюблённость но просить у айлин журналы она так и не стала зато сделала ответный ход и на следующий день в комнате появилась огромная позолоченная клетка которую парень из прислуги подвесил прямо над кроватью и аланды в клетке сидел крупный жёлтый кенер с хохолком И недовольно косился на всех чёрными бусинками глаз. Под восхищёнными взглядами созванных и оландей подруг, он тщательно вычистил перья, разгрёб рассыпанный на полу клетки корм, щедро вздобрив им постель внизу, а потом запел. И спокойные дни в комнате кончились. Ночек, кстати, тоже. Алин вздохнула, впилась зубами в хрустящее яблоко. И мрачно посмотрела вниз из окна комнаты, прикидывая, сколько осталось времени до урока фехтования. И ведь не отвертишься от него. То есть она могла бы уклониться от занятий фехтованием, как некромантка, но увы, для боевиков они были обязательны, не взирая на возраст и пол. Она же никогда не держала в руках рапиру. Длинные, тяжёлые штуковины с массивными рукоятями и хищно блестящим лезвием Айлин пугали. А ещё она опоздала на 3 месяца, и даже те из первокурсников, кто подобно ей фихтовать не умел, за это время чему-то научились. У Айлин же не получалось ровным счётом ничего. За спиной мелодично и очень громко заорал Кеннер. Тётя Амелия часто играла на клавесине, и Айлин без труда узнала арию невесты из оперы Итлийская принцесса, самого модного представления в прошлом сезоне она даже не вздрогнула, только вздохнула ещё мрачнее. Проклятая птица знала 12 мелодий, 12. И по уверению метра стихийника, её очаровавшего, с лёгкостью могла выучить ещё пару дюжин новых. Но тогда Аэлин её всё-таки прибьёт, не дожидаясь, пока это сделает тоже измученная Эаланда. Купеческой дочери не повезло даже сильнее. Кеннэр её искренне полюбил. И каждое появление хозяйки встречал радостными воплями, прыжками по клетке и немедленным исполнением очередной арии, марша или ронда. Айлин доставалось меньше, но и она совершенно перестала высыпаться, потому что ночь и день птичка не различала. Не помогал даже плотный платок на клетку. Ох, кошмары забери того мага и папеньку Иоланды, не пожалевшего денег на роскошный подарок дочери и само и Аланду и главное барготовые уроки фехтования, на которые Айлин шла каждый раз как на казнь. Да, она научилась ругаться, пусть пока и про себя. И виновата в этом гадкая, проклятая барготова рапира. От расстройства она съела яблоко вместе с огрызком, не оставив даже косточек. У них в поместье такие не растут, а матушка предпочитает груши. Яблоки к столу покупаются очень редко, только для шарлотки. Но это ведь не то. Они должны хрустеть на зубах, а сок наполнять рот. М-м-м. Второе яблоко Айлин мужественно не стала брать. Она спрыгнула с подоконника, быстро переоделась в короткую тунику и штаны, уже не смущаясь неподобающим леди видом, и выскочила из комнаты. В свет ей Кеннер засвистел фраганский марш бретёра. Точно издевается, гадость жёлтая.